Радиограмма. Получен сигнал 3. Начальнику отдела капитану товарищу Маркову. Сегодня в час 40 от группы старшего лейтенанта Грабова получена следующая радиограмма. Текст прилагается. Начальнику отдела подполковнику товарищу Шаргину от группы старшего лейтенанта получено следующее сообщение. Проверку прошел. Приступил к выполнению основного задания. Обстановка благоприятная. Рыжий. Старший группы капитан Нефедов. Старшему группы капитану Нефедову. операцию «Снег» продолжать по ранее утвержденному плану. Организовать связь с Рыжим по варианту 3. Начальник отдела подполковник Шергин. И вот что... «Котенок, есть тут у меня мысль одна?» «Какая?» «Да вот, думаю я, как вывести тебя к нашим!» Котенок слабо улыбнулась. «Дядя Саша, ты уж не думай, что я совсем маленькая или дурочка какая! Я же вижу, с такой раны я уже никуда и никогда отсюда не уйду! Спасибо тебе, что меня столько тащил!» Мне тут с тобой хорошо, даже и нога почти не болит, но лучше бы ты меня оставил там, я бы еще какой-нибудь фрица с собой прихватила бы, а так здесь умру от раны, без пользы совсем. — Ну, это ты загнула. — Не перебивай меня, пожалуйста, ладно? Мне и так говорить не очень легко, а такое я и не сразу сказать решилась. «Ну, не буду. И ты ведь тоже не уйдешь от меня, так? Так и будешь со мной рядом сидеть, смотреть, как я умру потихоньку? И будешь мне пытаться помочь? А что ты сможешь? Нет, ты хороший. Но ведь не врать же так, и медикаментов у тебя почти никаких, и не осталось уже? Бинты, йод, и все? Не сможешь ты ничего мне сделать, больше того, что уже сделал». А тебе ведь тоже надо на ту сторону. И чем больше ты тут просидишь, тем труднее, тебе дальше идти будет. Ты тоже за меня переживать будешь, я же вижу. Изведешься, а там и до ошибки недалеко. Я же вижу, ты совсем-совсем по тоненькой ниточке ходишь, чуть зазеваешься и вовремя руку повернешь, и все. И тогда уже тебя подстрелят. — А ты должен дойти. Ты знаешь много. Нашим помочь сможешь больше, чем я. — Все? — сказала. — Нет еще. Ты оставь мне пистолет и уходи. Только сегодня со мной еще побудь рядом, а? Не уходи так сразу. Мне тебя очень не хватать будет. А так, если ты еще сегодня рядом будешь, мне легче будет потом. — Да, хороший ты, котенок, только вот глупый еще, потому что молодой. Ты что ж думаешь, я обо всем этом не подумал уже, когда тебя тащил? Думаешь ты, что я не видел уже, как раненые оставались, чтобы товарищей прикрыть? — Так ведь немцы сюда придут. Следы наши остались и про засаду этого не знают. Придут их искать. А их побили всех. Вот и станут они искать тех, кто это сделал. К нам и придут. Завтра уже будут тут. А со мной ты не уйдешь, не сможешь. Ты утром уходи, а я их тут встречу. Они решат, что всех уже побили. Живой я им не дамся, и про тебя они не узнают. Опять ты, котенок, телегу впереди лошади ставишь. Сюда они не придут. Почему? Потому что я тоже не совсем еще из ума выезжал. И об этом тоже подумать успел. Вытащил я парашютиста этого из гнезда, да на свое место и уложил. Пулемет там оставил, чтобы было ясно всем, из чего он полицаев пострелял. Фолькса этого я из нагана положил, так и его напарника — Так у парашютиста тоже наган был. Из него я тоже несколько раз стрельнул. Полицаев поближе к верхушке холма подтащил. Пусть теперь немцы и думают, что зажали его на верхушке, и там он и отстреливался. Там они друг друга и побили. И искать больше некого, и незачем. Вот как, хитрый ты, дядя Саша. — Потому и прожил столько. Дураки в нашем деле не задерживаются. — Ну, ведь все равно тебе к нашим идти надо. Ты там нужнее. — Так ли? — А почему ты так говоришь? — Да вот смотри, я уже сколько в открытую дверь ломлюсь. Кому уж только не пытался объяснять что надо мне с командованием нашим встретиться, и что? Воз и ныне там. Я иногда думаю, что время наше как-то само может от таких вот залетчиков, как я, защищаться. Не дает им возможности влезать со своими знаниями и умениями куда не надо. Ну вот, завалю я еще пару десятков фрицев, да хоть и сотню. — А толку? — Глобально. На обстановку это не повлияет. Их в любом бою гибнет больше. — Так что же напрасно все выходит? — Ну, это тоже не совсем так. Тот фриц, что от моей пули ляжет, уже сам кого-то не убьет. Может, и смысл того, что я сюда попал, именно в этом и состоит? — Может... Так что нос не вешай. У меня, как ты, уже убедилась голова не только для того, чтобы шапку носить. Вот перекусим мы сейчас, и расскажу я тебе, что успел уже надумать. Перекус и последовавшая за ним сортировка продуктов отняли больше времени, чем я предполагал. С собой я планировал взять еды по минимуму, Основной оставлял котенку. Ну, пришлось также побегать по сторонам и нарубить ей запас дров. Сама она этого сделать еще долго не сможет, а сидеть в холоде неведомо сколько времени <связь> совсем не гуд. Вовремя вспомнив проводу, я сбегал к ручью и наполнил все имеющиеся емкости водой. Закончив с этим... Обсыпал снегом снаружи наш шалаш, полил его водой, опять пришлось бегать к ручью. Замерзнув, стенки шалаша стали почти монолитными, и риска их обнаружения больше не было. Теперь в этом укрытии можно было относительно комфортно существовать. Дым выходил через дыру в крыше. У входа я приспособил импровизированную дверь обтянув кусок брезента, э, раму из связанных между собой палок. С помощью веревки эту дверь можно было открывать и закрывать, не сходя с места. Уже плюс не так холодно ночью будет. Все это время котенок лежал в лежке и внимательно на меня посматривала. После еще одной дозы шнапса ее слегка подразвезло, И она, наконец, задремала. Все. Мокрый, как мышь, я плюхнулся на лапник около костерка. Можно считать, и большая часть дела сделана. Котенок, проснись. Я не сплю, дядя Саша. Ты вымок весь, вон, даже пар от тебя идет. Передохнул бы ты. Сейчас, котенок, и передохну, и даже посплю. Надо сил набрать перед выходом. Так, смотри сюда. Я принялся показывать результаты своих трудов. Вот тут у тебя нарубленные дрова. На улице еще лежат, сразу у входа. Щепок для растопки я тебе настругал. Потом сама тоже нашел поработай, как окрепнешь. Вот в лапнике вода во флягах. Не очень много, но что есть. Экономь. Шнапс во фляге вот тут. Ближе ко входу еда. Окорок вот на стенке подвесил, а то мыши тоже его любят. По-любому тебе дней на десять хватит с запасов. За это время либо я сам за тобой вернусь с подмогой, либо наши за тобой группу пришлют. Автомат тебе оставляю. ТТ... Гранату. И патроны вот тут, да и у тебя еще должны быть. Костыль я тебе вырезал. Но первое время старайся побольше лежать. Ногу не напрягай. Бинты, йод, вот тут. Спасибо тебе. Она протянула руку и погладила меня по лбу. Заботишься ты обо мне, вон как взмог. Не уходи сразу. Побудь еще со мной. Нельзя, котенок. Чем больше я тут просижу, тем у тебя времени меньше будет. Быстрее дойду, быстрее вернусь. Не уходи. Ты уйдешь, и я больше тебя не увижу. Но что ты за ерунду родишь ты куда я денусь? Отловить меня одного в лесу? Это у кого ж такая ловилка-то выросла? «Подстрелить тоже задача не из легких». «Так ты же и оружие почти не взял. То даже автомат и тот мне оставил». «Мне и пистолетов хватит. Гранаты есть. Нужен будет автомат. Отберу у кого-нибудь». «Сядь ко мне поближе».